Интерлюдия. "Какие новости?" спросил Виндри VII, куратор проекта предотвращения. "Первоначальные результаты подтвердились. Это была ловушка. Кожа первого помощника приобрела зелёный оттенок. Он не мог до конца поверить в то, что показывали цифры. Двое гмеильцев захвачены. Вероятно, они несколько минут находились под гипнозом. Следы тщательно скрыты. Найти организаторов не представляется возможным." Какие самые плохие версии? Маловероятное, но объясняющее всё. Нам противостоит большая группа разумных существ, среди которых есть минимум двое 35-го уровня. Такая рабочая версия. Всё организовали 10 разумных существ 31-го уровня. Они имеют экстраординарные ментальные силы и незадокументированные программные особенности. Насколько нам могут угрожать эти особенности? Переменные не поддающиеся анализу. Одна из предположений, что они могут быть связаны с предсказаниями будущего. Как у Гришу Перу Великого? Голос виндри седьмого сорвался, а кожа покраснела. Я просто считываю показания, опустил гребень помощник. Я прошу прощения за свой срыв. После паузы заговорил куратор и в задумчивости посмотрел в большой элиминатор, где вдалике виднелись тёмные силуэты нескольких экспериментальных миров. «Если отбросить невозможное, то самым опасным для нас является вариант большого количества тридцать первых с комбинацией неизвестных нам особенностей, одна из которых — предсказание. Следовательно, ей мы должны что-нибудь противопоставить». Пальцы помощника погрузились в компьютер, и через некоторое время он озвучил результаты. «При этих данных, если исключить вариант с остановкой проекта, программа рекомендует его сокращение». «Так и поступим». Виндри седьмой был математиком и понимал, что никаких тридцать пятых в мире, где произошло ЧП, быть не может. Но осторожность являлась одной из основных черт его характера. «Отложите анализ данных, полученных во время глобального события. Сократите, насколько возможно, его четвертый этап. Уберите паузу между ним и финальным соревнованием. И уменьшите продолжительность последнего с семи до трех суток по местному времени. Будет сделано!» Помощник куратора склонил голову и слился с компьютером.